Абу Камиль. До 11 сентября 2001 года. Куратором Абу был офицер Дик Круз. Сорокалетний подтянутый человек с бесстрастными манерами, вдумчивой речью и острым ироничным умом. Подчеркнуто опрятный и даже консервативной в одежде, с короткой стрижкой, скупой и точной в движениях. Он безошибочно распознавался как кадровый военный. Да и сам однажды ненароком признался Абу, что понюхал пороха и в Бейруте, и в Афганистане. Дик хорошо знал фарси и арабский язык, работая, как догадывался Абу, в одном из восточных отделов. Взвешенностью своих суждений, дружелюбием и способностью внимательно выслушать подопечного, он сразу же расположил к себе Абу. И когда, проходя от самолета в зал ожиданий аэропорта, он увидел среди встречающих невозмутимого Дика, его посетило теплое чувство встречи с близким и необходимым ему человеком. За обедом в ресторане Абу довольно откровенно поведал куратору о тяжелом психологическом состоянии Мариам, о собственных переживаниях и сомнениях. И, как оказалось, не зря Дик не только с сочувствием выслушал его, но и разрушил многие двусмысленности, терзающие душу его агента. «Вернись ты в Ирак, непременно бы погиб», — убежденно заявил он. «Как и твоя жена, а преследование ваших родственников в любом случае было бы неизбежным. Мы знаем это наверняка, без всяких допусков на какие-либо послабления». Тебя и Мариам волнуют последствия перехода к нам, и сама моральная сторона такого поступка очень хорошо, поскольку таковое свидетельствует о вашей порядочности и совестливости. Но разве ты предавал свою страну и близких? Я уверен, что нет». «Ты поступил как умный солдат, покинул поле сражения, чтобы вернуться на него вновь, как следует вооружившись, зная, с кем и как воевать, и кому, и во имя чего отомстить. По крайней мере, именно так я понял твою позицию еще при первых днях нашего знакомства». Абу сумрачно кивнул. «Американец говорил то, что ему хотелось услышать, но это-то и вселяло подозрение». Ему пытались вернуть психологическое равновесие, зарождая в нем мотив надлежащего исполнения какого-то будущего задания. Только какого? Его вновь постигло разочарование и безнадежность. Он был вызван сюда для продолжения разработки с каким-то дальним прицелом. Тень, промелькнувшую на лице собеседника, куратор наверняка заметил. «Мы пригласили тебя в Вашингтон», — сухо продолжил Дик. «Поскольку сейчас готовятся события, чей итог?» Он выдержал вескую паузу. «Ну, скажем так, окончание реверансов с Саддамом. Ираку необходимо новое демократическое правительство, и в нем ты можешь сыграть значительную роль». «Но это касается дня завтрашнего», — прозорливо возразил Абу. «А какова моя роль в дне сегодняшнем?» «Я здесь всего лишь для того, чтобы убедиться в твоей готовности поддержать наши усилия», — сказал Дик. «Не более того. Вдруг, к примеру, в ближайшем будущем нам понадобится, чтобы ты выехал в Ирак или в Кувейт с нашими людьми». А у тебя на сей счет отсутствуют какие-либо планы. Мы не вправе отрывать тебя от текущих дел и принуждать к чему-либо. Ты все-таки житель свободной страны, и диктат по отношению к тебе невозможен. Или ты усматриваешь каверзу в нашем разговоре. Тогда считай, его и не было. Остановимся на следующем. Если в дальнейшем нам потребуются твои консультации, ты готов нам помочь, не так ли? естественно мне просто кажется странным что мы ведем беспредметный разговор а мне ничуть парировал дик поскольку грядущие события доверюсь тебе будут весьма масштабны и нам заранее надо произвести ревизию всех сил если американец и лукавил то скрывал тайную подоплеку своих устремлений весьма умело Его аргументы и сам тон разговора выбивали все к линии безотчетных подозрений Абу. «И что все-таки планируется?» — спросил он. «Думаю, мы начнем вторую кампанию», — неохотно проронил Дик. «Куда более эффективную». «Война?» — скептически поднял брови Абу. «И правительство марионеток? Это вряд ли у вас получится». «Наступит хаос. Или вам так нужна нефть, что вы готовы держать режим на штыках? Но это же долгосрочный грабеж с кучей каждодневных жертв!» «Руководство видит ситуацию по-другому», — сказал Дик. «В стране будет парламент с представителями всех общественных течений. Суниты, шииты и курты должны примириться на основе и в интересах общенациональной экономики». Да, экспорт ресурсов в ней, безусловно, главенствует. Благие пожелания, покривился Абу, накопилось слишком много обид, претензий и недоверия, а власть, навязанную вами, не воспримет никто. Тогда давай дожидаться, когда Саддам обзаведется атомной бомбой. — У прямой интервенции, — задумчиво произнес Абу, — в наше время должен быть все-таки приличествующий предлог, или несколько предлогов. — Правильно, — меланхолично согласился Дик. — И как бы ни было неприятно, но если их не воспроизведет жизнь, то сконструируют профессионалы, такие как мы с тобой. — Впрочем, — вздохнул он, — это досужие разговоры. — Расскажи лучше о своих планах. Абу поведал о надеждах, связанных с поступлением в авиашколу, о болезни морям, что, в общем-то, подразумевало одно – необходимость заработать деньги. «Я поговорю с шефом и попробуем помочь с операцией», – кивнул Дик. «Ничего определенного не обещаю, но постараюсь». Разговор явно приближался к концу. Американец посматривал на часы, он явно куда-то спешил. Сомнения Абу в его коварстве и далеко идущих соображениях об использовании агента улетучились бесследно. Разведчик провел формальную плановую встречу и теперь откланивался, явно не стремясь к продолжению беседы. Уже сейчас Абу мог собираться обратно во Флориду в прежнюю безысходность. «Ну, я рад, что ты жив-здоров», — принужденно улыбнулся Дик, подзывая официантку. «Счет, пожалуйста». Все, рухнули призрачные надежды, и туман их истаивал в полупустом зале маленького семейного ресторанчика. Что-то подобное Абу испытал в казино, когда поставил крупную сумму на то и дело выпадающие номера на столе рулетки. А выпал ноль, и столбики фишек бестрепетно сгреб крупье, и зеленое сукно насмешливо опустило. «Ну, а могу ли я сейчас каким-либо образом быть для вас полезен?» Стесненно произнес Абу. «Что значит полезен?» – пожал плечами Дик. «Работы достаточно. Но чтобы посвятить тебя в нее, нужно определиться с взаимной адекватностью, с твоим настроением, с твоими желаниями. Существует масса задач, но готов ли ты взять на себя их решение? И еще...» «Мне не совсем ясно, в какой степени ты доверяешь нам. И, соответственно, можем ли мы доверять тебе?» Он выдержал паузу, расписываясь на счете. «С чего ты взял, что я не доверяю вам?» — холодно спросил Абу. «Ну, может, и доверяешь. Но сейчас, мне кажется, твое вовлечение в реальные действия неправильным. Прости за откровенность, Абу» но ты производишь впечатление человека, выбитого из колеи. Я не могу брать на себя риск рассматривать тебя в качестве целеустремленного и идейного, если хочешь сотрудника, не колеблясь выполняющего приказы. Мне нужны люди, на которых я положился бы без оглядки. Если у меня было бы дело, которому стоило служить... Я произвел бы совершенно иное впечатление. Полушепотом скороговоркой доверился Абу. «Дай мне его! Где оно?» «Не знаю, не знаю!» Американец покачал головой. «Повторяю, для работы по моей тематике мне необходимы люди, не обремененные всякого рода раздумьями по поводу вмененных им обязанностей. Любой их прокол, и я лишусь головы!» «Одно дело — привлечь человека в качестве консультанта, другое — поручить ему долговременное оперативное задание». «Проколов не будет», — сказала Бу. «Я хочу постоянной работы на вас. Она мне необходима, как воздух. Дик, я не могу вернуться обратно, не услышав от тебя что-либо обнадеживающего. Я занимаюсь не своим делом. Я не живу, а выживаю». Дик отрешенно смотрел в окно. Нижние веки его сосредоточенно подрагивали от напряженного и по всему виделось трудного раздумья. «Ну хорошо, возвращайся. А на днях?» Он помедлил. «Хотя, ладно, я устрою тебя в отеле, а завтра переговорю с руководством. Обещать ничего не стану. Есть у меня соображения по поводу одной комбинации». «Может, ее и стоит тебе поручить. Но опять-таки речь идет о приблизительном варианте. Многое предстоит уточнить и согласовать». Оказавшись в номере отеля, Абу опустился в кресло. За окном лил дождь. Тихий и сонный полумрак царил в помещении. На него нахлынуло горькое, отупелое одиночество. Но все-таки в сердце теплилось ожидание благих и значительных перемен. Если Дик играл с ним, то играл тонко и, конечно же, выиграл. Теперь Абу уже гнал от себя сомнения в том, что его собирались использовать. И он сам поспособствовал планам хитроумных и расчетливых шпионов. Эти мысли были грязны и порочны. Дик попросту пошел ему навстречу, в очередной раз поддержал его. А то, что подобное содействие соотносилось с рабочими интересами американца, чему удивляться, поменяйся они местами, точно так же поступил бы и Абу. Другое дело, перебежчик из американской разведки появиться в Ираке не мог. И это вполне определенно говорило в пользу той страны, где ныне обретался беженец Абу. Значит, в ней заключалась сила и правда, каких бы усилий не стоило ему таковое признавать». Но главной истиной, преподнесенной ему сегодня, была истина мести. Как лекарство, легким уколом введенное в кровь, оно стремительно распространялось по всему его существу, убивая темные разрушительные сгустки безверия и отчаяния. Месть — вот смысл и оправдание всего его дальнейшего существования. И главное того прошлого, которым мучился и он, и Морям. Он обязательно скажет ей об этом спасительном средстве, чей свет рассеет ее безысходный душевный мрак, и они вновь станут счастливы.